Блэйз шел впереди меня. Скоро придет и его черед, а потом мой, если он погибнет. В авангарде оставалось всего шестеро. Еще десять ступеней. Осталось пятеро. Мы продолжали продвигаться вверх медленно, мучительно. Ступени заливало кровь, насколько мог видеть глаз. Да, боевой дух наших воинов был поистине неистребим. шедший первым уложил чуть верых и погиб сам лестница снова повернула мы упорно поднимались в авангарде осталось всего трое первый упрямо лез вперед и вверх в каждой руке по клинку для него это была священная война каждый удар он наносил с удвоенной силой он уложил троих прежде чем пал сам Следующий не был столь отважен и ловок, его уложили сразу. Передо мной осталось двое. Блейс уже вытащил из ножен свой длинный меч, лезвие засверкало на солнце. Что ж, братец, сказал он, посмотрим, устоят ли они против принца Амбара. Надеюсь, что в любом случае одного принца им будет достаточно, ответил я. Он рассмеялся. Мы преодолели уже, наверное, три четверти пути, когда пришла очередь Блейза. Он бросился вперед, и тут же первый воин противника полетел в пропасть. Потом острием меча он проткнул горло следующему, а третьего оглушил ударом плашмя и тоже скинул вниз. Вскоре за ними последовал и четвертый. Я не отставал ни на шаг, держа меч наготове. Блейз дрался великолепно. куда лучше, чем я ожидал, и значительно лучше, чем в те годы, что я помнил. Он летел вперед, как ураган. Его меч сверкал, как живая молния, и враги падали вокруг него один за другим. Что бы там раньше ни говорили о Блейзе, в тот день он был истинным принцем Амбара. Но надолго ли хватит у него сил? В левой руке он сжимал кинжал, которым пользовался с ужасающей точностью. Сходясь с противником вплотную, своего одиннадцатого он прикончил именно кинжалом, ударив в шею, и мертвец полетел вниз, унося клинок, застрявший в страшной ране. Вереницы врагов не было видно конца. Видимо, они шли непрерывным потоком прямо с площади на вершине. Я все же надеялся, что моя очередь не наступит. Я уже почти верил в это. Еще трое убитых упали, прежде чем мы добрались до небольшой площадки перед очередным поворотом лестницы. Блейс расчистил ее от врагов и двинулся дальше. Уже полчаса он шел впереди меня и все убивал, убивал. Я слышал восхищенные восклицания воинов позади меня и уже почти поверил, что мы дойдем так до самой вершины. Блейс использовал все известные ему приемы боя. Сбивал противника с толку, размахивая плащом перед его носом, ставил под ножки, выкручивал врагам руки, словом, разошелся вовсю. Так мы поднялись до следующей площадки. У Блейза рукав уже был в крови, но он продолжал улыбаться. А воины позади тех, кого он убивал одного за другим, побледнели до синевы. Это только придало ему сил, да и я был рядом, готовый занять его место в случае чего. Это тоже прибавляло врагу страха. Потом уже я понял, что воины Эрика знали, что произошло во время морского сражения.